Глава четвертая. Перспектива. Не знаю, почему ты вызвала у него такой интерес, но я был бы осторожен. Он ранее никогда никому не помогал. Тупица! Разряд молнии пронесся мимо, разнося вздребезги старые часы на стене офиса, в котором я пряталась. В руководстве по выживанию в пустошах было полно всевозможных полезных советов, Рекомендации по собирательству целая глава, посвященная минам и многое, многое другое. А еще там были не очень полезные советы. После того, как я прочитала главу о том, как заставить довоенные технологии земных пони работать на вас, первой же мыслью было заглянуть в развалинный Iron Shot Firearms огнестрельное оружие железной подковы, мимо которых пролегал мой путь. и поискать какие-нибудь технологии, которые получится приспособить под свои нужды. Вместо этого я очутилась в лабиринте, заполненном пони-роботами и автоматическими турелями, и убегала от них до тех пор, пока не оказалась загнанной в угол в офисе под потолком заводского цеха. Практически без патронов. Если бы я не нашла аптечку в туалете для персонала, то бы уже погибла, пытаясь пробраться через второй этаж. Как я вообще могла быть такой бестолковой? Внизу катались кругами три робота, пытаясь отыскать меня. Это были гусеничные машины по форме отдаленно напоминающие пони с прозрачными резервуарами, в которых плавали настоящие мозги. Я отказывалась верить в то, что создавшие их безумцы использовали для работы мозги других пони. Эта мысль казалась слишком чудовищной. Даже использование мозгов в животах, на мой взгляд, было абсолютно недопустимо. И определенно двухсотлетнее пребывание в рабочем состоянии серьезно отразилось на их рассудке. Выходи. Мы просто хотим убить тебя за незаконное вторжение. Как мило. То, что это был молодой женский голос, хоть и искусственный, пугало больше всего. К счастью, перила на мостиках, ведущих к офису, были слишком узкими для механических охранников. К сожалению, перила не мешали другому типу роботов, которые также обитали здесь, гигантским паукам со множеством конечностей, большинство из которых оканчивалось оружием, включая циркулярную пилу и огнемет. Но самое мерзкое заключалось в том, что те чертовы машины могли летать, Грубый электронный голос громко прорал. «Имени Министерства технологий, сдавайся, полосатое отродье!» Я вовремя укрылась зарядом металлических шкафов, и спустя мгновение комнату наполнилась потоками рвущего пламени. Я вытащила из сумки обе гранаты и дождалась, пока огонь наконец утихнет. Металлические шкафы начали неприятно жечь спину, а раскалившийся воздух обжигал легкий. Как только огнемет прекратил работу, я повернула голову и метнула гранаты прямо в металлического монстра. Стоило роботу заметить движение, он направил в мою сторону оружие, похожее на рог единорога, из которого вырвался луч магического пламени, прошипевший в миллиметре от моей щеки. Выстрел попал в вентилятор, стоящий на столе позади, и он на секунду вспыхнул зеленым светом, а затем расплавился. Бросив гранаты, я нырнула обратно в укрытие. Взрыв потряс офис. Было слышно, как часть трапа снаружи с ужасающим грохотом обрушилась вниз. Оглянувшись, я увидел, что робот превратился в гору металлолома. Мостик над цехом уцелел, но опасно провис. Я была не совсем уверена, что он выдержит мой вес. Оторвав все, что можно было оторвать от робота-паука, я взвесил доступные варианты. Мне нельзя оставаться тут слишком долго. Если я буду двигаться очень быстро, то успею пробежать по дорожке, и роботы внизу в меня не попадут. Их оружие оказалось не слишком точным. Но несколько ярдов мостика теперь болтались в воздухе и угрожающе прогнулись. И чем дольше я на него смотрела, тем меньше мне хотелось ступать на него копытами. Я никогда до этого не пробовала поднять саму себя. Теоретически, это должно было сработать, но я никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь так делал. Что же, пришло время выяснить наверняка. Рог засветился, и его сияние обволокло мое тело плотным коконом. Свет стал еще ярче, когда я попыталась приподнять себя. В момент отрыва копыт от пола я светилась, как дюжина лампочек, и обливалась потом. Это был предел моих возможностей, но у меня получилось. Теперь шаг вперед. Еще один. И еще... Я была уже на полпути, когда робота внизу открыли пальбу. Один заряд ударил в мостик и растекся по рифленому железу. Как хорошо, что я не касалась его ногами. Но мои силы были почти на исходе. Мостик заканчивался, упираясь в огромное окно, пропускающее дважды профильтрованный облаками и грязными стеклами солнечный свет. Здесь он разделялся в двух направлениях. Одно из которых вело к закрытой двери, которую можно было отпереть только дистанционно. Пять минут назад я вроде бы как это сделал, взломав соответствующий терминал, ныне расплавленный шальным выстрелом. Но у меня не имелось твердой уверенности в том, что замок на самом деле открылся. Металлический мостик оказался чертовски длинным, а внизу и за спиной копошились роботы, стреляющие молниями. Я зарычала от напряжения, удерживая себя в воздухе, и почувствовала, что теряю сознание. Следовало немедленно остановиться, чтобы не вырубиться окончательно. Разжав магическую хватку, я повалилась на мостик. Он качнулся, но выдержал. Я перевела дыхание, затем скачала на ноги и пустилась галопом. «Не убегай! Мы хотим подружиться с тобой!» «Еще выстрелы!» Я напряглась, ожидая парализующего электрического разряда, поднимающегося от копыт и расползающегося по всему телу. Вместо того послышался громкий хлопок, звук бьющегося стекла и лопающихся тарасов, донесшийся откуда-то сверху. Не останавливаясь, я вскинула взгляд и увидела, что один из разрядов попал в слабо жужжащую лампу, а другой расплавил одно из креплений, к которому был подвешен раскачивающийся под ногами металлический трап. Вся конструкция тяжело содрогнулась, затем секция прямо за мной обрушилась с режущим ухо скрежетом рвущегося металла. «Раздолби меня, Селестия, копытом!» Должна признать, мой репертуар по чести заощренных ругательств заметно вырос после встречи с рейдерами. И сейчас мне несущийся на головокружительной скорости на перегонке с громыхающим смертоносным домино, обваливающихся за спиной секций, эта фраза показалась как нельзя более подходящей к ситуации. Я была почти у двери, когда металлическая дорожка ушла у меня из-под ног. Я бросился вперед, двигаясь лишь по инерции, и зацепилась за последний сегмент трапа одними передними ногами. Я висела, задние ноги болтались на высоте нескольких этажей над древним сборочным конвейером для винтовок, разбитым упавшими мостками. Сердце бешено колотилось в груди. Я пыталась отогнать картины падения, которые рисовала слишком богатое воображение. Старалась не думать о том, как мой позвоночник лопнет от удара о груды исковерканного железа внизу. По крайней мере, чертовы роботы больше не палили, откатившись в укрытие. Казалось, это заняло целую вечность, но я дюйм за дюймом вытащила свое тело на последнюю секцию мостика. Она, угрожающе заколебалась под ногами, как торчащий из стены трамплин. Ее держали лишь болты, шатающиеся в разбитых анкерах. Я аккуратно поднялась и тихонько шагнула к двери. Молния врезалась в мостик, сбив меня с ног в болезненных конвульсиях. Я упала в проходе, мое тело жестоко трясло, грива и хвост стали дыбом. Мостик ответил металлическим скрипом и просил еще на несколько дюймов, угрожая обрушиться в пропасть. Я с трудом поднялась на трясущихся ногах. Другой разряд промахнулся мимо дорожки, меньше чем на фут, и ударил в потолок. Опаленная штукатурка дождем посыпалась вниз. Я толкнула дверь и чуть не зарыдала от счастья, когда та поддалась. Мостик просел еще сильнее. Я пошатнулась, цепляясь передними ногами за дверной проем, чтобы не скатиться вниз. Третий заряд рассек воздух, попав в очередной светильник. Заржав от натоги, я ввалилась в комнату, затем развернулась и села в проходе, глядя на робота, нарезающего круги прямо подо мной и пытающегося понять, как бы достать ускользнувшую добычу. — Лови подарок! — С сильным ударом передних копыт я обрушила последнюю секцию мостика. Она упала, обдирая стену, и приземлилась на мозговой резервуар робота, раздавив его и разрубив машину практически пополам. Должна признать, что влажный хруст, сопровождавший это событие, чрезвычайно меня обрадовал. Было ясно, что если в комнате, куда я с таким риском для жизни забралась, не окажется другого выхода, у меня начнутся серьезные проблемы. Закрыв за собой дверь, я быстро успокоилась. Цвет, который была выкрашена комната, когда-то был ярко-оранжевым, и за прошедшие годы он так и не потерял своей теплоты. Деревянная обшивка раньше, должно быть, привносила чувство уюта и комфорта в кабинет, как мне показалось, смотрительница завода. Теперь же она прогнила и облупилась. На стене над столом висела огромная бронзовая плита с давно потускневшим логотипом. «Iron Shot Firearms! Как вам такие яблочки?» Я не поняла его смысл. Оставив его в покое, я осмотрелась. Большой фигурный стол, кресло, шкафчики для документов, гардероб, плакат подсвеченный подсвеченной раме. Такой же, что я видела раньше на заводе, но гораздо лучше сохранившийся. На нем, на фоне радужных взрывов, были изображены грациозные пегасы, рассекающие небосклон и стреляющие по темным полосатым фигурам со злыми светящимися глазами. Смерть полосатым! Вступай в вооруженные силы Квестри уже сегодня! Впрочем, тут же мой взгляд привлекли более полезные в практическом плане вещи. В офисе находились терминал, который я могла взломать, стенной сейф и личный лифт, который, будучи в рабочем состоянии, мог безопасно доставить меня на первый этаж, к выходу из этой западни. Под столом обнаружился ящик с боеприпасами, а потом я заметил нечто совсем уж уникальное. В противоположную стену была вмонтирована стеклянная витрина, внутри которой красовался превосходно сохранившийся револьвер. Модель такая же, как у меня, но сделанная поистине с любовью. На нем был установлен оптический прицел, а рукоять оказалась отделана слоновой костью для наиболее удобного удержания во рту и доступа к спусковому крючку. На рукоятке красовалась эмблема – три яблока. Я, образно выражаясь, размяла копыта на сейфе. Замок был сложным, но после нескольких попыток и одной сломанной шпильки мне удалось с ним совладать. Внушительное количество предметов на полках заставило меня поменять мнение о бесполезности экскурсии на фабрике. Я начала сортировать найденное богатство, откладывая ценные вещи. Внутри обнаружился мешочек с двоенными монетами, номер журнала армия Quest Квест-3 сегодня», целая стопка финансовых документов, имевших ценность пару веков назад, упаковка чего-то, смахивающего на жвачку, я не смогла разобрать надпись на ней, энергетическая батарея Spark-O-Magic. Наконец, там лежало странное технологическое накопытное устройство, которое определенно должно было подключаться к пип -баку. Заинтригованно я надела его и подождала, пока мой пипбак его опознает. «Стелс-бак! Заклинание невидимости! Один заряд! Ни хрена себе!» Следующим В следующем списке был терминал. Достав комплект инструментов, я извлекла оттуда декодер и принялась за работу. Этот терминал оказался сложнее взломать, чем все попадавшиеся ранее. Даже с моими инструментами мне пришлось несколько раз отключиться, чтобы не заблокировать компьютер. Глядя на экран, я вытащил из сумки яблоко и, откусив, почувствовала, что на зуб попало что-то твердое. Я поднесла яблоко к глазам и увидела пулю, торчащую из зеленого бачка. Сумка оказалась пробита, и мне понадобилось несколько минут, чтобы вспомнить, когда это произошло. Взломав терминал, я обнаружил целый ворог старых заметок и сообщений. Вдобавок, здесь же находились коды для отключения роботизированной системы безопасности. А еще... С него можно было открыть как сейф, так и витрину в стене. Я закатила глаза. — Спасибо, дорогое мироздание. Ты подарила мне прекрасную возможность облегчить себе жизнь сразу после того, как я с таким трудом обошлась без твоей помощи. Еще я поняла, что не сломала бы шпильку, займись компьютером в первую очередь. Я приказала терминалу открыть витрину. Эта команда запустила сообщение. — Кузен Брейберн, я знаю, мы долгое время не общались. Но дело, походу, идет к большой войне, и мы, возможно, больше не увидимся. Мне хочется все исправить. Не стоит просто так сотрясать воздух, тем более мы оба знаем, чем это кончилось последний раз. Вместо этого я посылаю тебе малый макинтош, как дар извинения. Сохрани его ради меня, хорошо? Акцент был очень похож на тот, который я слышала на пипбаке в Вильве но этот голос определенно не принадлежал той пони. Искренность голоса на записи заставила меня задуматься. Двести лет назад какая-то пони отдала оружие в знак примирения в попытке воссоединиться с семьей. И кузен этой пони в точности исполнил просьбу, сохранив ее для потомков, даже после собственной смерти. Все, что мне оставалось, пересечь кабинет. В ящике с боеприпасами обнаружилось почти неприличное количество патронов к малому макинтошу. В гардеробе старый костюм техника, который я пустил на заплатки для своего собственного, и другая одежда, которую я оставил в покое. Наконец я повернулась к лифту и нажала на кнопку. Ничего не произошло. Естественно, он не работал. Пусть уж определенно не хотел давать мне передышку. Достав инструменты, я отвинтила боковую панель и попыталась разобраться, что сломалось и смогу ли я отсюда привести лифт в рабочее состояние. С огромным облегчением я поняла, что смогу. Лифт оказался в неожиданно хорошем состоянии, но батарея, питающая консоль, была разрежена. Слава Селестии, в сейфе лежала запасная. Заменив ее, я двинулась дальше. Когда дверь закрылась, меня внезапно осенило. Макинтош, это же... Я рысила, сама не зная куда, через развалины, захламлявшую местность вокруг Аареншотфаймерс. Бродя без какой-либо цели, я так и не обнаружила никаких признаков цивилизации. Цивилизованной цивилизации, если точно. Я даже порядком смирилась с мыслью, что не найду вельвет меди. И теперь я развлекалась разведкой местности, хоть это и оказалось чрезвычайно опасным занятием. Живя в стуле два я знала наверняка, какой будет моя дальнейшая жизнь. Невыносимо унылый и так день за днем. Здесь же, в огромном внешнем мире, все было с точностью да наоборот. Раньше мне и в голову не приходилось, что постоянное рабочее место может не только обременять, но и в равной степени нести какое-то успокоение. Мои уши повернулись на звук бравурной триумфальной музыки. Я заметила спрайт-бот, летящий вниз по улице. Подбежав, я встала перед ним. «Наблюдатель!» Бот просто пролетел мимо. Я рванулась вперед, снова обогнав его. «Привет!» Музыка продолжала играть. Я помахала копытом перед его несуществующим лицом. Он покружился вокруг меня и полетел дальше. «Да...» Это было познавательно. Я выбрала новое направление движения и побежала дальше, размышляя над словами наблюдателя. «Броня есть. Оружие есть. Дважды. Руководство». Я оглянулась на здание «Айроншот». «Со скрипом, но все же есть. Друзья?» — Довольно тяжело завести друзей там, где вообще никого нет. Мой возмущенный возглас эхом отразился от потрескавшихся стен развалин. Если это и было заданием, то уж очень бестолковым. Мне нужно было срочно найти себе занятие. И предпочтительно отличное от увернуться и прижаться к земле. В сто или два я мечтала стать особенной. Теперь же мне хотелось стать хоть кем-то. Опустив глаза, я зацепила взглядом за самокат Алый Скакун, лежащий посреди руин. Протянув копыта, я поставил его на колеса, несколько раз прокатилась вперед-назад. Три колесика из четырех проржавели намертво, но одно, к моему удивлению, все еще крутилось. Оглядевшись, я поняла, что оказалась на краю детской площадки. Качели и горки, подчерневшие от пламени древнего мегазаклинания, торчали под страшно окрашенным небом, подобно костям огромной мертвой твари. На краю покосившейся искореженной карусели до сих пор лежал скелет-жеребенка. Волна грусти и жгучего стыда захлестнули меня. И посреди этой разрухи я еще жалела себя. Другой кручечный скелетик лежал у обгоревшего пня. У его копыт в грязи валились три ролика. А четвертый? Я сомневалась, что когда-нибудь кто-нибудь узнает, куда он делся. Я побрела прочь через это тихо импровизированное кладбище. В дальнем его конце укрытый до сих пор сохранившимися стенами стоял старый торговый автомат. Сквозь многолетний слой сажа проглядывала реклама с парк колы, изображение стилизованных морковок. К моему удивлению, автомат, казалось, до сих пор работал. Достав несколько двойных монет, и скормил их аппарату, по большому счету не рассчитывая, что в нем после стольких лет еще осталась газировка. Но, к изумлению, из автомата исправно выкатилась бутылка колы. Внезапно я поняла, что мне жутко хочется пить. Спарк кола была чуть теплой, но, тем не менее, довольно вкусной, с приятным морковным послевкусием. Щелканье моего пип-бака указывало на то, что с каждым глотком я получала дозу радиации, но слишком незначительную, чтобы серьезно навредить. Пока я топталась на месте в сладком яблоке, меня облучило гораздо сильнее. Кроме того, на случай сильного передоза в сумке лежало несколько зелий антиродина, взятых из аптечки «Айроншот», единственных препаратов, которыми я так и не воспользовалась во время своей чересчур увлекательной прогулки по фабрике. Я заметила скамейку у стены здания неподалеку и решила дать отдых ногам, а заодно по возможности прочитать номер армии квист сегодня, подобранный накануне. Повернув за угол, я заспилась взглядом за старый рваный плакат, прикрепленный к стене. На нем была изображена мордочка пожилой пони, кричащей розовой расцветки. В ее гриве виднелись седые пряди. Некоторых пони седина делает солиднее, большинство просто старит. Ее же она делала похожей на ледениц. У пони были огромные, широко раскрытые глаза, глядящие, пожалуй, прямо в душу. Кто-то порвал плакат ровно посередине, потому и не могла с точностью сказать, каково было выражение ее мордочки, но и меня не покидало ощущение, что тут что-то не так. Сильно выгоревшая, напечатанная крупным шрифтом надпись снизу, гласила «Пинки Пай следит за тобой всегда!» Ниже имелась еще одна надпись, но настолько блеклая и напечатанная таким мелким шрифтом, что мне пришлось рассматривать ее в упор. «Веселая памятка от Министерства морали!» Покачав головой и взглянув на плакат еще раз, я отступил назад. «Что это за Министерство морали?» Голос наблюдателя, раздавшийся за плечом, заставил меня подпрыгнуть так высоко, что рогом я достал до потолка. Еще одна задумка с благими намерениями, которая лучше бы остаться на бумаге. Я хватал ртом в воздух, пытаясь вернуть сердцу нормальный ритм и испытывая мимолетную солидарность с обрезом. Спрайт-бот парил рядом со мной. Селестия милосердная, когда эти устройства не проигрывали музыку, они были абсолютно бесшумны. Ты меня в могилу загнать хочешь? Ох, извини. Я дарил летающую сферу свирепым взглядом, затем, оставив мысль о Пошла, пытаясь получить хоть какое-то удовольствие от остатков спортколы спрайт летел следом. «Вижу, ты разжилась броней», — нерешительно произнес механический голос. Я не стала спрашивать, почему. То ли наблюдатель изначально не собирался продолжать, то ли передумал на полусловие. Возможно, он заметил, что я бродила по пустоши квестри в одежде, изнутри и снаружи покрытой запекшейся кровью. Я бы сейчас могла подойти к любой пони из стойла 2, и просто сказать «Я злая, ужасная пони ночных кошмаров! Аррррр!», чтобы напугать туда коты. После того, как кула оказалась выпита, мне жутко захотелось хорошенько помыться. Проблема была только в том, что тратить на это чистую, незараженную радиацию воду было нельзя. Одна моя фляга уже опустела, вторая подходила к концу. Возможно, причина того, что тебе так сложно найти себя в жизни, заключается в том, что ты еще не нашла свою добродетель. Внезапно предположил наблюдатель. Я остановилась. Что? Как ты узнала. Ладно, не бери в голову, а затем добавила: Что ты имел в виду под мои добродетели? Ну, начал летающий шар, Величайшие герой эквестрии, пони, связанные нерушимыми узами дружбы и силы, по отдельности олицетворяли великие добродетели общества пони. Доброту, честность, смех. Смех, добродетель? спросила я с сомнением. Уж поверь мне! — продолжил Спрайбот. — Щедрость, верность и магию. До определенного момента они не подозревали о своей особенности, пока это не открыла одна умная пони. Связанные узами дружбы эти кобылки посвятили всю свою жизнь распространению идеалов добра и справедливости среди других пони. Не буду утверждать, что то были их единственные добродетели. Пожалуй, всего лишь... — Бот замолчал, видимо, подыскивая слова. — Минимально необходимый набор. «Просто хочу сказать, что когда ты откроешь главную добродетель в своем сердце, ты найдешь себя. И тебе больше не потребуется, наставник, чтобы определить свое место в...» Голос наблюдателя с резким шелчком затих, и с бота снова полилась музыка. «Гениально!» Я посмотрел на медленно улетающий бот. «Уж если это не было полной чушью, то что же?» Допив газировку, я бросила бутылку в кучу таких же неподалеку. Пустые бутылки захламляли пустошек вестрик, как сорняки. Мне в голову пришла еще одна мысль о наблюдателе. Руководство по выживанию в пустоши было написано после того, как на землю обрушилось мегазаклинание. Гораздо позже, судя по советам, касающимся собирательства. Так что этой книги не могло быть в настоящем, довоенном фонде библиотеки Паневиля. Она попала туда позже, и судя по тому, что не была порвана, сожжена или заляпана кровью совсем недавно. Это заставило меня задуматься, неужели наблюдатель знал, что рейдеры держат тех несчастных пони в плену, и если да, то не потому ли он послал меня туда? Неужели наблюдатель использовал меня, заставив пройти через ужас и кровь в надежде на то, что я их освобожу? Я не могла сказать наверняка. Впрочем, учитывая, что наблюдатель спас мне жизнь, я была обязана ему некоторым кредитом доверия, но все равно не могла отделаться от назойливого чувства, что наблюдатель просто использовал меня для своих целей, а я очень не любила, когда меня используют. Я снова нас вострила уши, когда музыка в очередной раз прервалась, но то был не наблюдатель, а какой-то абсолютно незнакомый жеребец, его голос был приятным и вкрадчивым. Друзья пони, возрадуйтесь! Хоть мир вокруг вас мрачен, покрыт шрамами и отравлен войной, начатой нечестивыми, бездумными, низкими пони прошлого, вы не обязаны жить в тени их жадности и злобы. Вместе мы сможем вернуть Эквестрии ее первозданную красоту. Вместе мы сможем построить новое королевство и жить в единении. И начало уже положено, мои дорогие. Фундамент новой замечательной эпохи уже заложен, да... Это тяжкий труд, но разве не обязаны мы дать самим себе и будущим поколениям шанс на лучшую жизнь? Нет, на самую лучшую жизнь, которая только возможна. Как ваш друг, ваш лидер, я говорю, да, мы можем, мы должны, и мы сможем. Что за горячечный бред? Музыка вернулась, не перескочив на середину песни, как это происходило, когда наблюдатель перехватывал управление с пройдботом. а на начало новой песни как бот и должен был работать. Минутку. У пони теперь есть лидер? Это было новостью. Насколько я поняла, у нас и стране ныто не осталось. Блин, да я с удовольствием поселилась бы в каком нибудь городке. Даже если бы он состоял из нескольких лачуг, построенных вблизи друг от друга, дававших живущим там пони возможности обитать в мире. Если у нас есть лидер, значит должен быть хотя бы один город, так? Ускорив шаг, Я нашла руины с более-менее сохранившейся лестницей, забралась на второй этаж, достала бинокль и огляделась. И правда, вдалеке виднелся дым. Довольно много дымных шлейфов достаточно близко друг от друга, чтобы предположить, что там находится некое поселение. Я взмолилась с Селестией, чтобы это был дым от кухонных костров, а не от рейдеров, сжигающих селение дотла. Я увидела дорогу, ведущую к поселению. Она поможет мне не заблудиться, а еще по ней что-то двигалось. Мой рог засветился, настраивая бинокль, и моему взору предстала небольшая группа пони. Двое тянули тяжело груженную телегу. Молодой пони сидел наверху, разговаривая с двумя другими ведущими в поводу, нагруженных в двухголовых животных. Группа двигалась от города в моем направлении, и они, кажется, ни от кого не убегали. Никто из них не был ранен. Я сочла это хорошим знаком. Очень хорошим знаком. Я подняла взгляд навстречу плотным пылающим облакам, Туда, где солнечный диск пробил яркую прореху в мглистом потолке и послала Селестии благодарственную молитву. Тропенко, по сути, не походила на полноценную дорогу. Скорее, то была длинная петляющая просека, проложенная через пустошек Вестрий. Два параллельных металлических бруса, укрепленных жутко прогнившими деревянными поперечинами. Полчаса тому назад дорога пересекла овраг по расшатанному мосту. После моих забав с платформами на заводе я предпочла перейти овраг понизу, а не ступать на чересчур хлипкую конструкцию. Это казалось не самым хорошим решением. А враг служил домом в больших раздутых свиноподобных существ с чрезвычайно острыми резцами. Один из них, вцепившись в мою левую заднюю ногу, легко прокусил броню и оставил глубокую рану. Маленький Макентош не был ни тихим, ни слабым. Одного выстрела из этого замечательного оружия хватило, чтобы начисто оторвать голову твари, атаковавшей меня. И поскольку он оказался достаточно скорострелен, я успела уложить еще троих, пока прицеливающее заклинание не рассеялось. Под мостом был разбит чей-то лагерь. Судя по всему, его давно оставили, хотя на земле валялись припасы, включая несколько коробок патронов для дробовика, банкуиды и чудесный плод и закрытую аптечку. Легко взломав замок, я обнаружила лечащее снадобье, которое немедленно выпило, после чего рана быстро затянулась. Еще там были зачарованные бинты. не столь эффективная, как зелья, но отлично подходящие для перевазки неглубоких ранений, и коробочка с... ментоловыми леденцами? Менталки! Освежи свой разум и дыхание! Я с удивлением разглядывал этикетку с улыбающейся зеброй, ибо это было первое изображение, на котором она не выглядела стереотипным злодеем. Половина, может быть, даже две трети пути до поселения остались позади. Я старалась не думать о том, что увижу. Возможно, целый город, населенный цивилизованными и счастливыми пони. Я не хотела оказаться разочарованной, Даже если это лишь несколько халуп, — сказала я себе и побежала быстрее. Я услышала выстрел и тут же почувствовала, как пуля на вылет прошивает мою правую заднюю ногу, а вторая рикошетит от металлического чехла снайперской винтовки, закрепленного на спине. Споткнувшись, я упала на камни, сжимая простреленную ногу и заорала от боли. Из раны обильно текла кровь. Я могла точно сказать, что кость не была задета, так как отчетливо ее видела. В отчаянии я заползла за большую груду камней, пытаясь укрыться от невидимого стрелка. Превзмогая чудовищную боль, я сконцентрировалась и достала из сумки заколдованные бинты, затем попыталась перевязать раненую ногу. К сожалению, бинты были предназначены для мелких ссадины порезов, а не для зияющих сквозных ран. Они пропитались кровью и начали сползать еще до того, как я закончила их наматывать. Я схватил еще один бинт и попробовал снова, на этот раз затянув повязку гораздо туже. Она мгновенно покраснела от крови, но хотя бы оставалась на месте. Трясясь от страха и боли, пребывая на грани шока, я подняла взгляд и попыталась углядеть того, кто напал на меня, но вокруг никого не было. А укрыться тут было негде. Склоны холмов стояли практически голыми. Я почувствовала холодок в сердце, когда представила, что где-то рядом находится пони со Баком. она могла расположиться прямо за моей спиной и в голову, а я бы даже не узнала. Но когда я посмотрела на небо, то увидела ржаво-коричневого пегаса с рыжей гривой, торчащей из-под черной ковбойской шляпы и чем-то вроде винтовок, закрепленных под каждым крылом. Он только что закончил разворот и теперь заходил прямо на меня. В панике я телекинезом выставила перед собой большой кусок скалы, словно щит. В воздух разорвал грохот, обе винтовки выпустили одновременно. Первая пуля ударила в скалу. осыпав все вокруг каменным крошевом и отрекошетила во флягу. Остатки воды вылились мне под ноги. Вторая пробила броню и застряла в плече, заставив меня отшатнуться. Я снова упала, чувствуя, как боль вспыхнула с новой силой и начала постепенно затухать, что было совсем нехорошо. Похоже, на этот раз мне уже не подняться. Так вот, значит, как умирают. Как же это нелепо. Веки налились свинцовой тяжестью. Я их ненадолго прикрыла, а когда вновь подняла... Ты увидел спускающихся с холма пони, тянущих тяжелую повозку. За ними шли другие, ведущие стадо двухголового скота? Сразу вспомнился молодой пони на телеге. Сомнительно, что кто-либо из них догадается посмотреть вверх. С трудом, поднявшись на ноги, я вышла из укрытия. Если мне и суждено погибнуть, то не лежа в безопасности, наблюдая, как крылатый бандит начнет убивать безоружных бедняк, Голова раскалывалась от боли, но я продолжала идти, переставляя немеющие ноги, пока не подошла к путникам на дороге. Развернувшись и пытаясь сфокусироваться, я подняла маленького Макинтоша в воздух, направляя его на Пегаса, который, развернувшись, вновь шел прямо на меня. Я стояла прямо между ним и путешественниками. В глазах все плыло от слез и боли. Сомнительно, что мне удастся в него попасть, даже используя ЗПС, тем более, что стрелял он значительно лучше меня. Скажу больше, негодей был просто потрясающим стрелком, технически. Он еще ни разу не промахнулся. Собрав все силы, я зарычала как можно более угрожающе. — Стреляй в меня, сколько влезет! Но если ты нападешь на семью, я тебя прикончу! К моему удивлению, Пегас вместо того, чтобы выстрелить, сложил крылья и приземлился рядом. — Фигасе! — удивленно протянул он. Держать мало Макинтош становилось все сложнее. У меня полностью отнялась раненая нога, и я присел на колени, даже не осознавая того. «Я не нападаю на караван, а ты нападаешь!» «Что?» В глазах было темно, голова кружилась. Весь этот разговор казался бредом, но, по крайней мере, он разговаривал со мной вместо того, чтобы прикончить. «Не нападала. Ты подстрелил меня!» Сказала я слабым голосом. «Ну, естественно, я тебя подстрелил. Когда я вижу рейдера, который идет к каравану, я дрявлю его до тех пор, пока он не перестанет шевелиться». Ржаво-коричневый Пегас окинул меня взглядом. Затем с гордостью сообщил. «Такой у меня принцип!» Я почувствовал, что передние ноги начинают подгибаться. Я была на грани обморока. Но его слова вызвали вспышку гнева, вернувшую меня к жизни. Малый Макинтош начал было крениться к земле, но теперь взлетел обратно, целясь между глаз противника. «Я не рейдер!» Пегас скептически фыркнул. «А выглядишь прям как рейдер!» Вдруг... Как будто из ниоткуда в поле зрения вбежал тот самый жеребец с повозки. Я попыталась прокричать предупреждение, но ничего не вышло. Темнота, наконец, накрыла мне с головой, и я упала, будто провалившись в глубокий сон. Последнее, что я слышала, был стон жеребца. «Каламити, что же ты натворил?» Заметка. Получен новый уровень. Новая способность. Яйцеголовый. Вы будете получать по два добавочных очка умений, за каждый уровень.